Часть 6. Как сделать так, чтобы привычки остались надолго? Итак, что мы имеем? Обсудили 10 шагов на пути к освоению новой привычки, узнали несколько советов и хитростей, которые значительно упростят процесс формирования привычек, и в части 6 мы коснемся способов, которые помогут вам закрепить новые привычки. О некоторых я уже говорил ранее, А сейчас остановимся на них поподробнее. Причины неудач. Прежде чем мы обсудим стратегии, с помощью которых вы гарантированно укрепите свои привычки, важно понять, с какими проблемами сталкивается большинство людей. Всего их семь. Первая причина неудач. Слишком амбициозная цель. Как я уже отмечал ранее, большие изменения вызывают сильное внутреннее сопротивление. Вторая. Неспособность встать, отряхнуться и двигаться дальше. Многие люди корят себя, когда им не удается сохранить новые привычки. Самобичевание только мешает идти вперед. Третья причина, по которой новые привычки не приживаются, заключается в том, что человек ставит на первое место результат, а не саму привычку. Рутина, выполняемая изо дня в день в одно и то же время и вызываемая одним и тем же триггером, перерастает в прочную привычку. А когда внимание смещается с рутины на результат, реакции на конкретные триггеры теряют свою автоматичность. Четвертое звучит так. Мы теряем представление о причинах внедрения новых привычек. Забыв о цели, забрасываем развитие новых положительных привычек. Пятое. Многие люди не могут сохранить хорошие привычки, потому что не создают благоприятных условий для их закрепления. Например, тот, кто хочет начать бегать по утрам, продолжает просыпаться поздно. А тот, кто хочет придерживаться здорового питания, держит в доме печенье, чипсы и мороженое. Шестая причина заключается в том, что люди часто пытаются привить себе слишком много привычек сразу. Попытка внедрить несколько привычек одновременно залог неудачи. Седьмая. Многие люди относятся к этому несерьезно. Например, едва начав бегать, Быстро устают и тут же бросают. Вот теперь вы знакомы с самыми распространенными проблемами, и в случае чего запросто сможете определить причину неудачи и устранить ее. Подотчетность. Вот в чем сила, брат. Ранее мы затронули идею подотчетности. Стоит вернуться к этому вопросу в контексте того, как выбрать хорошего партнера по подотчетности. Такого, который поддержит, когда вы будете вырабатывать новые модели поведения и подтолкнет к тому, чтобы они закрепились. Есть пять ключевых факторов, о которых следует подумать при выборе партнера. Во-первых, он должен давать вам честную, ни в коем случае не грубую, обратную связь. Помните, вы, скорее всего, будете время от времени ошибаться. В такие моменты важно, чтобы рядом был голос здравого смысла, который поможет найти проблему и решить ее. Во-вторых, найдите человека, который будет искренне поддерживать вас. Например, если вы хотите больше читать, выберите того, кто уже с удовольствием делает это. Такой партнер однозначно одобрит ваш выбор и в дальнейшем не без интереса будет следить за вашими успехами. В-третьих, выберите партнера, который готов выходить на связь несколько раз в неделю, а лучше всего каждый день. Это позволит вам ежедневно отчитываться о выполнении привычки. Лучше всего запланировать время для связи. Например, если привычка утренняя, списывайтесь в полдень. Если же вы практикуете привычку, скажем, во время обеденного перерыва, спешитесь в конце рабочего дня. В-четвертых, хорошо, если партнер будет мотивировать вас двигаться дальше, достигать все новых высот. Предположим, вы поставили перед собой цель отжиматься по 25 раз в день, естественно, начиная с пяти отжиманий. Как только вы достигнете 25, хороший партнер скажет, что для вас это пустяк, и вы способны на большее. 30, нет, 35 отжиманий за раз, и так далее. В-пятых, по возможности, выберите себе партнера, который осваивает ту же привычку, что и вы. Например, если хотите начать бегать, Отчитывайтесь перед кем-то, кто тоже начинает бегать. В свою очередь, он может отчитываться перед вами. Представьте, как приятно работать над одной привычкой вместе. Каждый день будете списываться. Вы. Сегодня пробежал 500 метров, а ты? Партнер. И я. Как думаешь, потянем 600? Вы. Еще бы. Партнер. Ладно, отдыхай. Хорошего вечера. Подотчетность — это и весело, и вдохновляюще. Главное выбрать хорошего партнера. Стратегия Джерри Сайнфолда. Когда смотришь лучших комиков вроде Джерри Сайнфолда, кажется, что смешить людей просто. Комики выходят на сцену и шутят так умело, играючи, будто за пазухой у них целый вагон забавных историй. На самом же деле они тратят уйму времени на то, чтобы придумать новый материал, новую программу для своих зрителей. В начале своей карьеры Джерри Сайнфелд выступал в клубах и выработал простую привычку, благодаря которой у него всегда было что-то в запасе. Он писал по одной шутке в день, завел большой настенный календарь, в котором на одной странице помещался весь год. И как только писал шутку на текущий день, он вычеркивал его из календаря красной ручкой. Семь шуток, семь перечеркнутых дней. И вот потихоньку серия красных крестиков становилась все длиннее. Комик придумывал все новые и новые шутки, просто чтобы не прерывать цепочку красных крестиков. Вот такая простая, изящная и практичная стратегия. Ее можно использовать для любой привычки. Хотите выучить новый язык? Осваивайте по одному слову в день и вычеркивайте его из календаря. Хотите завести дневник? Пишите по одному абзацу в день и отмечайте его в календаре. Хотите бегать? Пробегайте 200 метров и вычеркивайте день. Суть в том, чтобы фиксировать ежедневные успехи в календаре. Продолжайте, и однажды в календаре появится первая линия из красных крестиков, а за ней вторая и третья. Я и сам пользуюсь этим методом. Отжавшись, беру красную ручку и вычеркиваю день из календаря. Он висит на виду на стене в моем кабинете. Так что на собственном опыте могу подтвердить, что непрерывная цепочка крестиков мощный стимул продолжать. Сигналы и триггеры. Мы уже говорили о важности триггеров или сигналов. Разобрали пять видов триггеров: время, место, настроение, окружение и предшествующие события. В шаге 4 затронули тему выбора подходящих триггеров. Если вы хотите бегать по утрам, поставьте кроссовки у кровати. Вы проснулись это сигнал Увидели кроссовки — это триггер. Или можете прикрепить новую привычку к старой, как в том примере с зубной нитью. В обоих случаях сигнал закладывает основу для новой привычки. Выбор триггера как аспект формирования привычки настолько важен, что его стоит обсудить еще раз. Ведь он значительно облегчает процесс освоения новых привычек. Идеальный триггер — тот, которым вы управляете. Например, те же кроссовки. Вы взяли и положили их у кровати. Это обстоятельство не зависит от внешних факторов. Вы его контролируете. Оно надежное. Некоторые сигналы будут оказывать на вас большее влияние, чем другие. Найдите те, что действуют на вас лучше остальных. Допустим, вы хотите начать медитировать. Можете поэкспериментировать со следующими триггерами. После того, как умылись. После того, как выпили стакан воды утром. после того, как включили любимую песню, после того, как пришли с прогулки, после того, как посмотрели вечером сериал или новости, после того, как наступило определенное время, например, 7.15 утра или событие вроде рабочего совещания. Попробовав несколько триггеров, вы найдете один, который будет значительно выигрывать у остальных, побуждать вас к действию. Его-то вы и должны использовать. Самое главное, чтобы триггером можно было управлять. Например, если вы живете в регионе, где часто идут дожди, прогулка на свежем воздухе, пожалуй, не самый надежный триггер. Вы же не можете контролировать погоду. Так что выбирайте триггер с умом. Стекинг. Ранее мы говорили о таком понятии, как стекинг привычек. Это практика привязки новых привычек к уже существующим. Мощный метод. позволяющие закрепить новые привычки. Вот как это работает. В течение дня вы совершаете огромное количество действий, которые считаете само собой разумеющимися. Делаете их на автомате. Некоторые из них связаны между собой или наслаиваются друг на друга. Например, возьмем утреннюю рутину. Проснувшись, вы, возможно, отправляетесь в ванную, чтобы умыться, почистить зубы, сходить в туалет и принять душ. Эта череда действий называется стеком привычек». Выйдя из душа, вы можете насухо вытираться, одеваться и сушить волосы феном. Второй стек привычек. А выйдя из ванной комнаты, наливаете себе чашку кофе, жарите тост с яичницей и проверяете электронную почту. Третий стэк. Каждый день вы придерживаетесь множества таких привычек, даже если этого не замечаете. Мозг сформировал связи между отдельными привычками, и побуждает вас выполнять каждую из них в ответ на предыдущую. Один из самых эффективных способов выработать новую привычку — включить ее в уже существующую. Ваш мозг быстро создаст новую связь между новой рутиной и привычками, которые ее дополняют. Давайте проиллюстрируем эту идею на примере отжиманий. Предположим, вы вставите это упражнение во второй стек привычек, описанный ранее. Первое — выйти из душа, второе — вытереться насухо, третье — одеться, четвертое — высушить волосы феном. Теперь немного дополним этот стек: Первое — выйти из душа, второе — вытереться, третье — выполнить пять отжиманий, четвертое — одеться, пятое — высушить волосы феном. Исходный стек уже глубоко укоренился в вашем мозгу. Каждая привычка, входящая в него — запускается автоматически благодаря последовательному выполнению в течение продолжительного периода времени. Ваш мозг быстро устанавливает связь между новыми рутинами и уже существующими привычками, что облегчает внедрение первых. Итак, вот ваш план действий. Найдите стек прочных привычек и подключите к нему новую рутину. И вуаля, успех у вас в кармане! Календари и напоминалки. Я как-то упоминал, что иногда забывал отжиматься. В итоге я нашел решение этой проблемы. Просто завел пару цикличных напоминалок в Todoist и выставил для них наивысший приоритет. Советую вам делать так же. Заводя новую привычку, заносите ее в календарь или список дел. У приложения Todoist понятный интерфейс, а еще оно бесплатное. Кроме того, там можно создавать десятки списков дел и упорядочивать их по тематике. И как я уже говорил, там можно поставить повторяющиеся напоминалки. Например, каждый день в 7:15 утра, каждый вторник, 12 числа каждого месяца и так далее. В интернете есть куча приложений со схожим функционалом: Remember the milk, Тут ледо, Momentum, Checklist, Cheddar, Финиш, Finish, тик Одни бесплатные, другие платные, а третий по подписке. Все они довольно бюджетные. Если вы предпочитаете записывать свои привычки в календарь, тут тоже немало опций. Я уже много лет пользуюсь календарем Google. Он простой и бесплатный. До середины 2016 года одним из самых популярных приложений на тему календарей был Sunrise. Оно было не только бесплатным, но и как и Google календарь, Работала на iOS и Android. К сожалению, Microsoft выкупила его и закрыла. К счастью, есть куча других вариантов. Самое главное, не полагайтесь на свою память. Обязательно записывайте куда-нибудь свои новые привычки. Так вы никогда о них не забудете. А ведь не забывать и не пропускать — это очень важно. Так новая рутина скорее приживется и перейдет в разряд привычек. Спросите себя, зачем. Каждое наше действие продиктовано конкретным намерением. То же самое касается новых моделей поведения. Мы занимаемся спортом, чтобы привести себя в форму. Мы едим здоровую пищу, чтобы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы читаем, чтобы узнать что-то новое. Естественно, каждая новая привычка должна приносить пользу. Возможно, вы хотите стать более сосредоточенными и повысить продуктивность. Или вам не хватает энергии в течение рабочего дня? А может, вы хотите укрепить отношения с супругом или детьми? Преимущества, которые вы надеетесь получить, побуждают к действиям. Они вдохновляют на соблюдение рутин, которые должны, по вашему мнению, их обеспечить. К сожалению, легко упустить из виду, как новое позитивное поведение влияет на вашу жизнь. Поэтому часто люди сдаются и бросают все полезные привычки. Шаги номер 10. Я советовал раз в неделю проводить ревизию своих результатов. Это отличный источник мотивации. Например, как повышение уровня энергии во второй половине дня повлияет на вашу продуктивность? Как употребление здоровой пищи повлияет на ваше самочувствие в течение дня? Какие знания вы сможете извлечь из этой книги? Напоминайте себе, какая цель скрывается за той или иной привычкой. Будь то здоровье, счастье, уверенность в себе или связь с близкими, напоминание может послужить мощным стимулом к действию. А это поможет преодолевать внутреннее сопротивление по мере того, как вы будете внедрять новые здоровые привычки в свою повседневную жизнь. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы воспитать в себе позитивные, обогащающие жизнь привычки. Вы можете начать в любое время, хоть прямо сейчас. Если вы все еще в поисках подходящей привычки в части седьмой я опишу аж двадцать три с которых вы могли бы начать